Некоторая качественная прилагательная или не имеет полной формы. Гораст, люб. Или она отличается от краткой по смыслу. Виден, готов, должен, прав, согласен. Параграф 145. Семантические и стилистические особенности краткой формы. Несколько здесь пунктов будет. Первое. Краткая форма прилагательных может отличаться от полной не только грамматически, но и стилистически. Стилистическое разграничение краткой и полной форм, полной форм распространяется только на те прилагательные, у которых краткая и полная формы совпадают по лексическому значению. Богатая и богата, сложная и сложно полная форма, нейтральна, краткая, имеет оттенок книжности. Сложна, богата, миролюбива, талантлива, славянская душа. Алексей Толстой. Второе. Краткое прилагательное может отличаться большей категоричностью. В сущности, они оба глупы, горькие. Третье. Краткая форма может обозначать относительный признак, большую меру признака, превышающую норму, а полная безотносительный признак, вообще существующий. Платье длинно конкретному лицу, и платье длинное определённый фасон. Нитки толсты для данного материала, нитки толстые. Сорт ниток. Четвёртое. Иногда краткая форма прилагательного выражает временной признак. А помная – постоянный. Ребёнок болен. Болеет настоящий момент. Ребёнок больной. Ребёнок со слабым здоровьем. Это страница 317. Однако положение это не имеет категорического характера. Полная форма прилагательно может выражать временный признак, если она сопровождается наречиями или сочетаниями, характеризующими... Ограниченный отрезок времени. Например, «Нет, так не храбрая, а вот сегодня храбрая», Симонов. Эта форма «храбрая» приобретает значение временного признака или временного признака, так как храбра героиня не всегда, а лишь сегодня. Краткая форма может выражать постоянный признак «храбрая». Такие предложения имеют значение широкого обобщения. У неё один закон, который она не высказывала никогда и который не нуждается в словах. Но Лиза могла бы с уверенностью его выразить. Любовь красива, злоба безобразно Виден. В большинстве случаев есть обе формы, Равнозначны обе формы. Кратко и полное прилагательное могут заменять друг друга. Эти формы взаимозаменяемы. Например, в составном именном сказуемом со связкой «быть» в прошедшем времени. Платок был мокрый. Можем сказать, платок был мокрый. В современном языке в этом предложении предпочтительная форма творительного падежа. Платок был мокрым. С глаголами, знаменательными в роли связки, «лежать», «стоять» чаще употребляется полная форма. «Стоял» – молчаливый. Чем кратко «стоял» – молчалив? Без ущерба для значения – Можно употребить обе формы, если прилагательно характеризует существенный признак лица или предмета. Я болтлив. Я болтливая. Существуют конструкции, в которых преобладает одна из этих форм. В предложениях со значениями противопоставления, сопоставления, уступки, Полная форма наблюдается значительно реже, чем краткие Лёд был слишком силён, а челюскин – слишком слаб. Кренкель – челюске название корабля. При наличии управляемого существительного употребляется, как правило, краткая форма. Он вообще придавал телу видимость тяжёлого, хотя оно было легко. а движение его быстро от природы, Федин. Предложение, в которое входят слова «у меня», «у вас» или «здесь», «там», содержит главным образом полная форма. Нет. У вас Донец тихий, а вот у нас Днестр – это да, это речка, Фадеев. Она объявила, что воздух здесь целебный, и что незачем возвращаться так скоро домой, Панова. Речь идёт о лесе. 318-я страница. В современном языке некоторым конструкциям свойственны только краткие формы. В этих конструкциях. Первое. Прилагательные определяются наречиями «как», «так». Он каждым словом, каждым жестом хотел сказать «смотрите, как прелестно, как обаятельно моя простота». Фидин. Второе. Предложение с уступительным значением вводится союзным сочетанием «как ни». «Как ни крепок был, Серёжа, А губы его задрожали, Фадеев. Третье. Подлежащее имеет несколько согласованных определений или одно распространённое. Ей стало до боли ясно, что этот солнечный день невозвратим. Федин. Он был не молод, И неуютный, осуждающий взгляд его янтарных, совинных глаз был жесток и труден. Павленко.